Глава 29. Дама в красном. Гонор страны решил пойти через центр. Он немного полюбовался на детей, катавшихся на открытом катке в парке скипс Громко играла музыка диска, прожектор заливал каток резким белым светом, отчего каток превращался в декорацию для киносъемки, коньки чиркали по льду, выметая тонкую ледяную стружку. Похожую на сахарную пудру. Две блондинки лет двадцати с небольшим не спеша катались кругами. Время от времени они делали пируэты и хихикали, радуясь, что очутились в центре всеобщего внимания. Гонор странно пошел дальше по оживленной улице Лили Грэнсон, повернул на Акергате и, перейдя площадь перед зданием парламента, зашел в кафе Юстисен. Там он, не спеша, выпил чашку кофе, прочел два таблоида и послушал глубокомысленные разговоры завсегда За столик у окна, крякнув, сел какой-то бродяга. Судя по всему, недавно он побывал в ночлежке армии спасения, где его помыли, постригли и приодели. Очень хорошенькая официантка принесла бродяге пиво, картошку и яичницу. «Роджер, ты руки помыл?» — сурово по-матерински спросила она. «Я чист, как филадельфийский пятидесятник», — вздохнул в ответ Роджер и набросился на еду и пиво. Гонор Страна вышел, улыбаясь. На улице уже темнело, он зашагал от Стуграта к трамвайной остановке. Он собирался навестить Грохе Гевюллер. Когда он представился ей в домофоне, она ответила не сразу. В конце концов запирающий механизм зажужжал, и он вошел. Поднимаясь по лестнице, Гонор Страна нечаянно легнул металлические перила. Они глухо зазвенели. Ему показалось, что хозяйка совсем не удивилась его приходу. «Так и думала, что вы вернетесь», — сказала она, пропуская его в прихожую. странно вошел и огляделся. Гроухеге Вюлер снимал однокомнатную квартиру. Судя по всему, ее сдавали молодым людям, которые находились в стесненных обстоятельствах. Прежде просторные апартаменты поделили на несколько квартир похуже. Во всяком случае, жилье, которое предоставили Гроу Хеге раньше было людской или кладовкой. Комнату примерно... В 30 квадратных метров с высоким потолком превратили в двухъярусное жилье. Второй ярус состоял из антресолей, где Гро Хеги устроила спальню. Над зоной отдыха, состоящей из дивана и кресла, она повесила какие-то красные тряпки. За ними на антресолях виднелись подушки и одеяло. На батарее под окном сохли три пары трусиков и четыре колгутки. Она стояла у двери и мерила его оценивающим взглядом. Сегодня она была в линялых джинсах в обтяжку. Джинсы с низкой талии открывали глубокий пупок, украшенный персингом, жемчужиной в серебряной оправе. Инспектор странно сел в кресло, не дожидаясь приглашения. На столе стоял переносной телевизор диагональю 6 дюймов с выдвижной антенной. — Когда вы в последний раз видели рейдера Фольки Есперсона? — тихо спросил он. — Накануне его смерти. — В четверг или в пятницу? — В пятницу, 13 января. Они посмотрели друг другу в глаза. Так как Гро Хеги не отвела взгляда, Гуннер странно воздержался от замечаний по поводу ее ответа. «Какова была цель вашей встречи?» «Работа. Вы работали на него раньше?» «Да». «В офисе?» «Нет». Гуннер странно ждал. «Мы с ним встречались раз в месяц. Как правило, о времени договаривались заранее», продолжала Гро Хеги, опускаясь на диван, под низкими антресолями. «Я приезжала в Энсью на улице Бертрана Нарвессена». Она поджала под себя ногу. «Вы оба пили Херес?» — заметил гуннар странно. «Да, я пила Херес и слушала Шуберта». «В этом и заключалась ваша работа?» «Она стоила две тысячи крон. Часовой ангажемент». Гроу картинно картина взмахнула рукой и закатила глаза. «Как вы, наверное, понимаете, мне нужны деньги». «Вы занимаетесь проституцией?» Она вздохнула и с серьезным видом покачала головой. Видимо, его вопрос она сочла дурацким. «Нет, проституция я не занимаюсь. Такой мне и в голову не приходило». «Исполняете стриптиз?» Гро Хегги наградила инспектора презрительным взглядом и опять качнула головой. «Неужели я выгляжу такой дешевкой?» Вместо ответа Гунна странно спросил. «Ну, а чем же вы занимаетесь?» «Я актриса. Играю в спектаклях». Заметив, как удивился инспектор, она улыбнулась. «Фольке платил за то, чтобы я исполняла роль в сочиненной и поставленной им пьесе. Фольке никогда не пытался со мной заигрывать, ни разу». «Почему вы называете его Фольке?» — поинтересовался Гонор Страна. «Сама не знаю. Рейдер мне не нравится, рейдер звучит глупо». «Давно вы этим занимаетесь?» «Чем этим?» «Играете, так сказать, в ролевые игры». «Полтора года». «Что за человек был Фольки Есперсон?» — спросил Гонор Прежде чем ответить, она задумалась и наконец ответила. Милый, порядочный, старый и импотент, в чем он признался безо всякого смущения. Мы с ним постепенно очень сблизились, каждый раз исполняя одни и те же роли, но в физическом смысле он сближаться со мной не хотел. А вы? Не знаю, ответила она, скрестив руки на груди и чуть подавшись вперед. Немного подумав, она продолжала. Мне кажется, чувства, которые мы питали друг к другу, можно назвать... В определенном смысле любовью. Говоря, она по-прежнему смотрела куда-то вдаль. Точнее, бледным подобием любви. Мы снова и снова играли одну и ту же пьесу в его кабинете. Представление продолжалось час-полтора с интервалом в несколько недель. Грохеги замолчала, но Гуна странно понимал, что она еще не закончила. Он был очень... он много знал, мне нравилось его чувство юмора, любовь к недосказанности, еще она осеклась. «Что еще?» — спросил инспектор. «И еще он был очарован мною». «Да, вот что важно, он был очарован мною». Некоторое время оба молчали. «Он был хороший», — продолжала Хеги. Он «Всегда хорошо выглядел. От него пахло приятно кофе, сигаретами и, в общем, такой специфический запах». Губы у нее дрогнули. «Почему вы играли свою роль именно в тот день?» «Не знаю. Почему же все-таки именно в тот день?» — медленно повторил Гуна Страна. «Не знаю. Мы должны были встретиться позже». «Что?» — от волнения Гуннер странно подался вперед. У него даже сел голос. «Мы должны были встретиться позже. Почему вы так разволновались? Успокойтесь, пожалуйста». «Что вы имеете в виду? Ваша встреча в тот день не была запланирована заранее». «Нет, он мне позвонил». «Когда?» «Примерно между двумя и половиной третьего». «Спросил, нельзя ли перенести нашу встречу? Мы договаривались только на двадцать третье». «Такое случалось часто, что он звонил вам и переносил встречу?» Она покачала головой. «Никогда». Гоносторана откинулся назад. Пальцы у него дрожали. «За полтора года он ни разу не перенес встречу?» «Вот именно». «А тринадцатого объяснил, почему хочет увидеться именно в этот день?» «Нет». Инспектор ждал. «Я не спрашивала», — пояснила Хигги -Вюллер. «Почему?» «Откровенно говоря, я очень обрадовалась, что он меня вызвал». Гуна странно бросил на нее скептический взгляд. «Ну и что это была за пьеса?» «Я играла женщину. У меня было две реплики в диалоге». «И на то, чтобы произнести две реплики, у вас уходил час?» «Мы занимались импровизацией. В пьесе у меня две обязательные реплики. Я должна была произносить их вне зависимости от того, о чем мы говорили». Мы общались на самые разные темы, но главные реплики всегда оставались одними и теми же. Начиналась импровизация всегда одинаково, а заканчиваться могла как угодно. Только две мои реплики всегда должны были оставаться неизменными. Заранее я не знала, когда у меня появится возможность произнести их, и все же он счел реплики настолько важными, что даже устроил пробы перед тем, как пригласить меня на работу. «Да», — продолжала она, увидев, как инспектор от изумления приоткрыл рот, «я прошла пробы. Думаете, я шучу? Все было серьезно». «Значит, слова о том, что ваш отец был знаком с Вольки Есперсоном. Чушь?» «Не чушь, а ложь. Ну, ладно. Так что же за реплики вы должны были произносить?» Она положила голову на спинку дивана. «Декорации каждый раз были одни и те же. Он стелил на стол белую скатерть и разливал по бокалам херес», На подоконнике стоял красный кассетный магнитофон с ужасным звуком. Гуна странно досадливо махнула рукой, чтобы она продолжала. «Он сидит там», — Хеги показала на стул рядом со своим письменным столом. Затем подошла к двери и повернулась к ней спиной. «Я стучу», — она постучала в дверь и продолжала, — «вхожу, и мы начинаем разговаривать». «Да, кстати, на мне красное платье, я могу показать вам его, и темный парик». «Парик?» «Да, парик, длинные черные волосы до плеч. Что-нибудь еще? Мушка вот здесь». Она ткнула себя пальцем в левую щеку. «Я рисовала себе родинку». Инспектор тихо присвистнул и повторил. «Родинку». Она кивнула. «Ну, о реплике?» — нетерпеливо спросил гонор страна, следя за ней взглядом. Грохе Гевюллер снова села на диван и заговорила, закрыв глаза, как будто слова давались ей с большим трудом. «Когда в твоей жизни остаются одни воспоминания, ты всегда вспоминаешь все хорошее, что с тобой было. Именно такие воспоминания сохраняются дольше всего. Благодаря им память становится твоей самой большой ценностью, дороже всего способность помнить не просто возвращаться по следам, но еще и осознавать, кто ты, понимать свою душу». «И вы должны были произносить эти слова каждый раз?» Она кивнула. «Да, причем не обязательно в одно и то же время. Часто я разбивала свою реплику на несколько кусков. Сначала одно предложение, следующее в другой подходящий момент. Для нас это стало своего рода игрой». Фольки с нетерпением ждал следующей фразы, нарочно строил беседу так, чтобы мне трудно было вставить реплику по смыслу. «Мы устраивали целые спектакли. Да, своеобразные, да, необычные, но спектакли...» Инспектор нашел чистую страницу и протянул Хеге Вюллер блокнот и ручку. «Запишите», — попросил он, — «запишите ваши слова». Она послушно стала писать. Она оказалась левшой и держала ручку немного неловко. «Вы можете рассказать мне что-нибудь еще?» — спросил инспектор, когда она закончила. Она пожала плечами. «Многое он оставлял на мое усмотрение». Я сама решала, как войти, как начать беседу. Все зависело от моего настроения и состояния. Иногда мы то и дело сбивались, отклонялись от прямого курса, но снова... Основа была неизменной. Херес, Шуберт... Она осеклась. Шуберт? Да, у него всегда играла одна и та же музыка. Восьмая симфония Шуберта, неоконченная. О чем вы говорили тринадцатого? А прощении. Дальше. — досадливо воскликнул Гунда Старана. — Да, мы говорили о прощении. Обсуждали прощение как явление. — Назывались ли какие-нибудь имена? — Никаких. Он упоминал какие-то события, связанные с его жизнью? — Нет. — И он хотел, чтобы вы его простили? Она кивнула. — Зачем? Зачем ему нужно было, чтобы вы его простили? Он так и не объяснил. Вот только... Гуннер странно ждал, затаив дыхание. Хеге долго молчала, а затем отвернулась. Он откашлялся. «Вы, наверное, гадали, в чем смысл придуманной им постановки?» «Вначале я, конечно, задумывалась об этом, но шло время, и я...» Она помолчала. Гуннер странно не сводил с нее взгляда. «Как мне кажется, все довольно очевидно. Он хотел, чтобы я изображала другую женщину. Возможно, в свое время он ее любил, стремился к ней...» но у них ничего не вышло. Меня подобные вещи не слишком интересуют. «Почему?» Она печально улыбнулась. Он мечтал о своем идеале, а у него была я. Часть моей личности, которая существовала в тот момент в той комнате. Первое время он просил меня представить, будто я какая-то другая женщина. Но вначале я думала, что этим дело и ограничится, что я буду олицетворять какую-то неизвестную, а вышло по-другому. «Нет, не так». Она в досаде покачала головой, как будто поняла, что сморозила глупость. «Продолжайте», — кивнул инспектор. «Однажды, примерно полгода назад, я заболела гриппом. Поднялась высокая температура, под сорок. Мне пришлось отказаться от визита». Она улыбнулась. Фольке ужасно расстроился. «Я подобрала себе замену, еще одну актрису. Очень хорошую, но он и слышать ничего не желал. Ему нужна была я». Хеги вскинула голову. «Вы понимаете, ему нужна была именно я. Я, а не другая, не любая другая актриса. Хотя я приходила к нему в том же платье, в том же парике. Он думал не о той женщине, а обо мне». Гуннер странно встал и принялся расхаживать туда-сюда. У окна остановился и посмотрел на деревья, окаймляющие улицу. Их тяжелые безлистные ветки тянулись к небу. И все-таки, наверное... «Простить его должна была она», — послышался тихий голос у него за спиной. Инспектор обернулся. «То есть я должна была простить его от ее имени? По-моему, когда-то он сильно обидел ее, а извиниться не успел». Гуннер странно задумчиво кивнул. «Ваша последняя встреча состоялась вечером накануне его убийства. Какую еще реплику вы должны были произнести?» Он круто повернулся к Хеге Вюллер. Она смотрела куда-то в сторону. «Какой была последняя реплика?» Она замялась в нерешительности. Гонер странно выразительно посмотрел на нее. «Кто была та женщина, от чего имени вы должны были его простить?» Она покачала головой. «Понятия не имею». Гонер странно вздохнул. «Не пытайтесь меня обмануть. Вы не могли не знать. Ведь вы изображали ее, изображали конкретную женщину». Наверняка вы спрашивали его, как она выглядела, как вела себя. Вы должны были войти в роль. Я в самом деле понятия не имею, кто она была. Но ведь вам, наверное, очень хотелось спросить. Женщина, похожая на вас, только с длинными черными волосами, с родинкой на лице. Да, вы с ней очень похожи. Гонор странно помолчал и негромко продолжал. Сейчас я кое-что вам скажу. У меня есть ее фотография. Гро Хеги побледнела и с сомнением покосилась на инспектора. Гонер Страна заметила, что она держится как-то неуверенно, скованно. Такого раньше не было. «Вы похожи на нее», — без выражения продолжал Гонер Страна. «Я это заметил еще на похоронах». «Я вам не верю», — прошептала она и гораздо более уверенным голосом высказала свое предположение. «Вы блефуете». Гонор Страна откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и стал наблюдать за ней. Неуверенность все больше овладевала его собеседницей. Выждав немного, он спросил. «Зачем мне вас обманывать?» «Где фото?» Он похлопал себя по нагрудному карману. «Здесь?» «Покажите!» Гонор Страна сам не знал, стоит ли показывать ей старый снимок. «Или мне нельзя ее видеть?» «Да зачем она вам? Покажите, пожалуйста!» Безапелляционно потребовала Хеге. Гуннер Страна луково улыбнулся. «Хотите понять, хорошо ли вы справились с ролью? Удалось ли вам перевоплотиться в нее?» «Нет», — отрезала она. «Точно?» — Гуннер холодно улыбнулся. «А как же две ваши реплики? Они ведь наверняка имеют к ней какое-то отношение». «Вы покажете мне фото, если я скажу вторую реплику?» — взмолилась она. «Хорошо. Я люблю тебя». «Что, простите?» «Это и была вторая реплика. Я люблю тебя». Хеги Вюллер закрыла глаза и словно перенеслась в другой мир. И снова что-то в ее профиля, мягко подсвеченного лампой, лишило инспектора дары речи. Он сидел точно громом пораженный. Хеги медленно открыла глаза. Они с Гоннер страной посмотрели друг на друга. «Фото!» — напомнила она. Инспектор сунул руку в карман и достал оттуда фотографию, которую нашел в кабинете Есперсона. Не показывая ее своей собеседнице, он смущенно кашлянул и спросил, «Вы уверены, что хотите на нее взглянуть?» Они снова посмотрели друг на друга. На несколько секунд в ее голубых глазах мелькнула неуверенность. Она стала такой хрупкой и беззащитной, что гонер странно защемила в груди. Он понял, что она все заметила и что ей стало неприятно. Гроу Хеги Вюллер отвернулась и прошептала, — — Да, вы, наверное, правы. Лучше мне ее не видеть. Он не шелохнулся. — И что же? — спросила она в замешательстве. — Это все? — Гуннер странно провел пальцем по губам и спросил. — Вам не показалось, что в тот день что-то пошло по-другому? — Знаете, у нас каждый день все было по-другому. Хотя, по-моему, в тот день Фольке был какой-то грустный. — Голос у нее сорвался. — В каком смысле грустный? «Он плакал», — ответила Хегин. «Немного, совсем чуть-чуть. А такого раньше никогда не случалось. Не знаю. Мне показалось, он был печальнее, чем всегда. Он был каким-то притившим и немного рассеянным». Гонер странно внимательно смотрел на нее. Она была где-то в другом месте. Потом, как будто вспомнила, где находится, казалось, она вынурнула из воды, даже поморгала глазами, словно не сразу смогла сфокусировать на нем взгляд. «Что было потом?» — негромко спросил он, убирая фотографию назад в карман. «Мы уехали вместе на такси», — Гуннер странно молчал. «Со склада», — пояснила она из Энсья. «Куда вы поехали?» «Сюда». «Вы оба?» «Я вышла здесь, он поехал дальше, наверное, к себе домой». «Кто заказывал такси?» «Он». «Когда вы приехали к нему на улицу Бертрана Нарвисона, вы ничего не заметили?» Фиги быстро обернулась через плечо. «А сейчас что вы имеете в виду?» «Ничего, я просто так спросила, а вот вы, суть по вашей реакции, действительно заметили что-то необычное». Она не ответила. Инспектор поднялся, отодвинул стол и присел перед своей собеседницей на корточке. «Вам нечего терять?» — негромко сказал он. «И приобретать тоже нечего. Раз уж сказали А, говорите и Б. Таковы правила». «Поверьте, я знаю правила игры». Я играю в нее полжизни. Не лгите мне. Значит, водитель был вашим знакомым. Она опустила глаза и быстро спросила, как вы догадались? Не тяните время, раздраженно бросил Гуннер странно. Отвечайте, вы знакомы с водителем? У склада стояло такси. Черт побери, отвечайте. Его зовут Ришар, он живет в этом доме. Он водит такси. И сердито добавила, я не лгу. гуннар странно тихо вздохнула и сел в кресло. «Вы сами попросили этого таксиста отвезти вас на склад Есперсона в Энсью, Или он случайно вам подвернулся, когда вы собирались ехать?» «Я попросила его подвести меня, потому что он был у меня, когда позвонил Фольке». «Он был здесь у вас, с вами?» «Да». «Вы с этим таксистом были здесь одни?» «Да». «Почему же вы сразу не сказали?» «Не знаю». «Вы живете с ним?» «Нет». Инспектор бросил на нее недоверчивый взгляд. Она сделала вид, что не заметила. «Ришар? А как его фамилия?» Экхальд. Его зовут Ришар Экхальд. Он работает вечернюю и ночную смену. Как-то он подвез меня домой и дал свою визитную карточку. Потом я еще несколько раз просила его подвезти меня. Знаете, вечером или ночью иногда трудно бывает дозвониться до такси. К тому же со знакомым ехать как-то спокойнее. Ну да, несколько раз я вызывала его» а он вбил себе в голову, будто влюблен в меня. «Вы в тот день еще видели Экхальта?» Фиги промолчала. Гуннер нервным движением провел пальцами по губам. «Поймите, ответ на этот вопрос имеет непосредственное отношение к делу. В тот день между нами кое-что произошло. После того, что случилось, я больше не хочу его видеть». «Что случилось?» «Мне не хочется об этом рассказывать». Гуннер внимательно посмотрел на нее, — — Он вас обидел? — мягко спросил он. — Ну уж нет. Инспектор ждал. Он вел себя отвратительно. По пути туда все время ворчал, а когда приехали в Энсио, начал меня лапать и попытался сорвать с меня одежду. Мне пришлось бежать. На улице было скользко и ужасно холодно. Хеги Вюллер вскинула голову, и Гуннер странно заметил ужас в ее глазах. Она заново переживала неприятную сцену. «Совсем взбесился. Наверное, приревновал меня. Он ведь знал, что я еду к другому мужчине». «Куда вы пошли?» «К Фольке. Он всегда оставлял мне ключ в почтовом ящике. К счастью, я успела отпереть дверь и захлопнуть ее прямо перед его носом». «Вы не пострадали?» «Нет, но только ужасно разозлилась. Вы рассказали Есперсону о том, что произошло?» «Да. Мой рассказ стал частью представления. Очень хорошо вписался в общую тему о прощении». Без выражения продолжала она, глядя на стол. Инспектор наблюдал за ней, не говоря ни слова. «Когда мы вышли, меня ждал удар. Мне в голову не приходило, что Ришар будет меня ждать. Его машина стояла у здания склада», — продолжала Хеги после долгой паузы. «Когда мы с Фольки садились в такси, машина Ришара стояла на прежнем месте. Потом он стал следить за нами, приехал сюда. Вы точно знаете?» Я стояла у подъезда. Фольке высадил меня, а сам поехал дальше. Мне пришлось порыться в сумке, чтобы найти ключ. Я заметила, как Ришар в своем такси проехал мимо, вслед за машиной, в которой сидел Фольке. Вы уверены, что он поехал следом? Да. Вы сообщили об этом? Что значит «сообщила»? Вы сообщили в полицию о том, что он приставал к вам в машине? Нечем сообщать. Это происшествие лишь показало его подлинную сущность — Гуннер Страна сунул руку во внутренний карман, достал шариковую ручку и спросил. «У вас есть бумага?» Хеги Вюллер огляделась по сторонам. «Ладно, неважно», — буркнул спектр и, взяв со стола газету, написал на полях шифр, нацарапанный на груди мертвеца. «Вот посмотрите, имеет ли это для вас какое-то значение?» «Вы уверены, что буква правильная?» — спросила Хеги. Гуннер Страна вздрогнул. «А что?» По-моему, 195 номер такси Ришара, ответила она. Только впереди А, а не И.